Глава 46. Дарья. Света, ты точно решилась? Не пожалеешь? Спрашиваю уже в десятый раз. Да, не буду я жить с этим зазнайкой и тираном. Уверенно произносит она, гневно сжимая свадебное платье. Настя, стоявшая рядом, только закатывала глаза и попивала шампанское. Так ты мне поможешь? Артем сдержал обещание. Документы уже у меня. Машина ждет за забором. А у нее все схвачено. Еще раз смотрю на подозрительно тихую Настю. Видимо, именно она передала документы. Но что-то было не так. Девушка казалась иной, слишком спокойной. «Даша!» — закричала Света, и я нехотя, но взяла из ее рук платье. Другие наши подружки уже посмеивались и предвкушали незабываемый вечер. Вот что значит женская банда. Чужих, кстати, в комнате не было, и я задумалась, про каких визажистов говорил Хасан. Но потом увидела Марии и Женю, наших подруг и просто кудесниц. Они из любой родины сделают такую конфетку, что закачаешься. Также среди подруг были парикмахеры. Теперь я поняла, что Света все продумала. Даже если она сбежит сейчас, ее никто не выдаст. «Так какой план?» Сдаюсь-то, как просто не могу отказать подруге. Все просто. Когда позовут, выйдешь к гостям и пройдешь до регистратора». Говорите «да» не нужно. В самый последний момент сними фату и все. Она у меня очень плотная, лица не видно. Постарайся тянуть время, иди медленно и не спеши с ответом. У меня каждая минута будет на счету. А сейчас Женя сделает мне лицо, я надену парик с платьем и выйду с парой девчат прогуляться, пока невесту приводят в порядок. Чёртова охрана так и бдит у дверей. И где Хасан так проштрафился, что подруга готова так быстро убежать? Хорошо, будь по-твоему, но учти. Там среди гостей меня ждет жених, который будет волноваться и искать меня. Решаю признаться, пока все и так на взводе. «И ты сдалась! Девчат, да что там с этими стальновыми, что вы устоять не смогли?» Чуть я не закричала подруга и повернулась к Насте, которая, выдохнув, подошла к нам. А потом выставила передо мной свою руку с шикарным кольцом. «Вообще-то я уже вышла замуж». Ошарашили меня, и я так и зависла. Такого поворота я точно не ожидала, когда сажала Артема и подругу в самолет. Что же произошло за неделю? Я требую подробностей. Не выйду из этой комнаты, пока все не узнаю. Запросто, но только после твоей истории. Честно? Так, не теряем время и преображаемся, — заявила Света, хватая меня за руку и уводя к креслу, где нас уже ждали. Оказывается, история была почти банальна и местами смешна. Пока наша парочка летела почти 20 часов, Артем понял, что я выбрала его брата. Мужчина расстроился и стал пить, а потом предложил подруге рвануть в Вегас. Оказывается, там часа четыре пути, и ты в городе. Надо ли говорить, что туда парочка прибыла уже на веселе. Потом казино, где подруга выиграла пятьсот тысяч. Невероятное везение. Затем бары и клубы, а утром они проснулись в гостинице с кольцами на пальцах. Соответствующий документ тоже имелся, как и костюмы жениха и невесты, надетой на них. Хотя Настя сомневалась в его легитимности, все же они были гражданами России. Но когда Настя сказала, что это была прикольная шутка и захотела вернуть кольцо, Артем отказался его принимать и предложил пожить полгода как супружеская пара. А если ничего не выйдет, просто разойтись как друзья. Впрочем, по алым щекам подруги я догадалась, что нам не рассказали самого интересного. Ну и пусть... Я и сама пересказала наш отпуск только общими фразами. За это время Светлану изменили до неузнаваемости, а когда она надела черный парик, я и вовсе не узнала ее. Скулы стали высокие, губы большие, глаза ярче. Она даже линзы другого цвета надела. «Ну как?» — спрашивает героиня вечера и крутится перед нами в черном платье. «Символично». «Отлично!» «Тебе тоже идёт платье. Хорошо, что оно закрытое. Так никто не узнает, что это не я до нужного момента. С этим не поспоришь. Платье довольно пышное и наглухо закрытое. Есть и даже воротник с точкой и длиннющие рукава из кружева. Платье выглядело богато, но я бы сказала, слишком вычурно. Бисер, стразы, блестки. Такое чувство, что сюда пытались впихнуть все. Слушай, а другое платье, оно у тебя осталось? Спрашиваю, поднимаясь с места и пробую походить в этом чуде. Тяжеловато. Да, вон, в гардеробной висит. Посмотри. Я пошла. Что еще делать? А там меня ожидала сказка. Воздушное платье из нескольких юбок и тюля, открытые плечи и никаких рукавов. Красивый лифт был лишь немного украшен бисером, а еще там имелась голубая лента, которая держалась на талии, а потом длинными и легкими волнами струилась по юбке. И судя по тому, что я видела, это было платье со шлейфом. Моя мечта. «Нравится?» За спиной раздается голос подруги. «Оно прекрасно. Ты бы была шикарной невестой». «Тогда дарю». Возможно, тебе пригодится. И кивает на мою руку с кольцом и браслетом. Спасибо, но... И замолкаю, так как именно такое бы платье я хотела бы на свою свадьбу. В нем я была бы принцессой. А знаешь, спасибо. Будем считать, это компенсация за моральный ущерб, который мне предстоит пережить. Идёт. Кстати, мне пора. Прощались мы, чуть ли не рыдая, но у меня было странное чувство, что вскоре мы увидимся, и все у нас будет хорошо. Света с подругами спокойно вышла из комнаты, а потом и вовсе покинула территорию особняка. Как сказали девушки, они сами посадили ее в черную машину, которая быстро скрылась. «Даша, не бойся, Артем все продумал. Он обещал, что позаботится о ней. А если она захочет вернуться, он ей это устроит», произнесла Настя, обнимая меня за плечи. «Спасибо. Кстати, ты как? Неужели Артем покорил тебя за неделю?» Подруга засмущалась и потянулась к очередному бокалу с шампанским. Отпила половину, а потом, выдохнув, сказала. «Я влюбилась. И это глупо, ведь ему нравилась ты. Да и наша свадьба, какой бы она ни была, думаю, фикция. ну Даша, он сказал, что не отпустит меня. И мне это так понравилось!» «Ох, подруга, и чем настолько взяли эти стального? А есть ведь и третий брат!» Смеялись мы всей дружной компанией, а потом коротали время до часа икс. Должна признать, чем ближе подкрадывалось время, тем сильнее я волновалась. «Даша, выдохни, тебе не нужно выходить замуж, просто пройтись по дорожке, и все! Заявила Настя, вручая мне букет невесты. Букет из бело-красных роз со вставками ромашек выглядел очень красиво, и все это чудо подвязывалось с золотой лентой. Стоило мне его увидеть, как я начала истерично смеяться, вспоминая наши пари с Яром. «Чёрт, как же я так попала!» «Так, налейте ей что покрепче, а то сейчас и эта невеста сбежит!» Не проходит и минуты, как мне дают рюмку с коньяком. «Отлично! Пью залпом и успокаиваюсь». «Готово?» — спрашивает Настя, держа мою фату. «Да, давай!» Миг, и передо мной белая пелена фаты. Я с трудом могу рассмотреть окружающие предметы. Надеюсь, я не упаду по пути. «Ну, Светик, ты мне теперь должна погроб жизни!» «Погнали!»